Глава 38. В день свадьбы я проснулась в пять утра. Уснула в два часа ночи, проснулась в пять утра. Классика жанра, которая называется психоз. Долго лупила глаза в потолок, глядя на старые светящиеся в темноте наклейки со звездочками и планетами. Я прилепила их туда, когда мне было 13, как сейчас Ленке. Мне хотелось закрыть жуткие желтые пятна, которые тогда появились на нашем старом и давно не ремонтированном потолке. Я бы хотела помочь родителям сделать ремонт в квартире, очень хотела бы. Но, увы, в нашей стране частенько бывает так, что либо одно, либо другое. Либо ремонт, либо своя квартира. Наверное, это несправедливо и эгоистично, но я хотела свою. Вот еще одна причина — по которой я согласилась выйти замуж за Лебедева. Буду отдавать треть зарплаты родителям на ремонт. Хотя нет, лучше просто откладывать, а потом поделиться. А то они вместо ремонта купят Ленке новый, давно выпрашиваемый айфон. Они могут. Так что... Хватит рефлексировать. В конце концов, пережила же я безответное чувство к Кости, Значит, и к Сашке переживу. Не так уж это и сложно. Главное — иметь в жизни какие-то другие цели, кроме, собственно, любви. Тогда в институте мне хотелось закончить его с отличием, добиться успехов на работе. Теперь я хочу свою квартиру. Пусть маленькую, на большую мне не накопить. И пусть где-нибудь на отшибе, но свою. Конечно, когда тебя не любят, это больно, особенно в подростковом возрасте. Да-да, в школе я тоже была влюблена и тоже безответна. Так что опыт выживания в подобных условиях у меня имеется. Я давно не маленькая девочка и знаю, как устроена жизнь. Люди всегда выбирают для любви себе подобных. И такому парню, как Лебедев, нужна девушка такая же, как он. Красивая, холёная, богатая и немного легкомысленная. С безуменкой. Меня Сашка любить никогда не будет. Поиграет с удовольствием, он обожает игры. Хорошо, что не жестокие. Но любить — нет. Я усмехнулась и повернулась на другой бок. Да, Стася ты всегда была разумной девочкой. Жаль только, что разум не умеет приказывать сердцу. Тогда все вообще было бы идеально. И не ныла бы от безнадежности и не соднило, как разбитая коленка. И, наверное, тогда в этот день я могла бы быть счастливой. Хотя бы немного. Первой приехала Ксюша, за что я ей безмерно благодарна. Если бы не она, меня к девяти часам утра колотило бы так, что пришлось бы взяться за успокоительное. Но приехала Ксюша и стало легче. Она сделала мне массаж шеи и плеч, мы похихикали над какой-то фигнёй в интернете, вместе позавтракали и начали собираться. К половине десятого примчался фотограф и Федя-стилист. Забавно, но фотограф парень по имени Андрей — явно очень впечатлился Ксюшей и крутился вокруг нее, забывая о непосредственных обязанностях. Подруга, как всегда, держалась с обняком и мягко наставляла Андрея на путь истинный, то есть на фотографирование меня. А Федя, быстро приведя в порядок восторженно подпрыгивающую Ленку, вообще обычно первой прихорашивают невесту, но я очень просила начать с сестры, дабы она меньше скакала. Занялся мной под почти беспрерывные щелчки фотоаппарата раздражало это страшно. «Лебёдушка, лебёдушка», — шептал он восхищенно, укладывая мне волосы. «Даже завидую жениху. Может, передумаешь, Стась?» Я кокетливо хихикала, потихоньку начиная проникаться атмосферой необычности этого дня. И когда Федя, наконец, доделал мне прическу, и я облачилась в платье, накануне привезенное Сашкой из его квартиры, А потом меня представили перед окном для романтичной фотосессии с доставленным утром свадебным букетиком. Я даже почувствовала небольшое удовольствие от происходящего. Букет был очень красивый, из белых и розовых цветов, с вкраплениями зеленых листьев и веточек. Такой нежный, романтичный. «Надеюсь, его поймаешь именно ты», — шепнула я Ксюшке, когда Федя закончил причесывать и красить уже её и Андрей стал фотографировать нас вдвоем. Подруга чуть слышно фыркнула и покачала головой. «Ох, Стась, увы, в пойманные на свадьбу букетики я верю еще меньше, чем в перебегающих дорогу черных кошек. Ты же знаешь, мне в личной жизни не везет. Я сочувственно улыбнулась и погладила ее по спине. Потом Андрей фотографировал меня с родителями и Ленкой, затем только с Ленкой, с мамой и папой по отдельности. Даже с Федей пофоткал. «Пигмалион и его голотея», — хмыкнула я, когда нас со стилистом поставили рядышком посреди комнаты. Федя посмотрел на меня с гордостью и задрал нос. И в этот момент Андрей щелкнул камерой. Да, чувствую, фотография получилась колоритная. Часть гостей должна была в это время съезжаться к Лебедеву, и еще часть подъедет уже в ЗАГС на собственных машинах. А тех гостей, которые приедут к Сашке, довезут с комфортом на заказанных автомобилях. И хотя это будут не лимузины, без пошлых ленточек и колец на капоте все же не обошлось. На одной из таких машин к половине первого примчался Лебедев вместе со своим свидетелем. Это был Сашкин друг детства Виталий. Мы с ним были шапочно знакомы, встречались на днях рождения Лебедева, правда, всего пару раз. Я ему никогда не нравилась. Точнее, даже не я, а мы с Ксюшей. Подруга Виталия отшила, и тот, кажется, разобиделся. Впрочем, гадостей он не делал. Просто общался с нами обеими довольно прохладно. Честно говоря, я бы предпочла видеть свидетелям кого-нибудь другого. Но когда Сашка сказал, что им будет Виталик, решила не возражать. Это глупо, в конце концов. У нас и свадьба-то фиктивная. Не хватает еще мне настаивать на фиктивных свидетелях. «Хочет Сашка Виталика, пусть будет ему Виталик». За пять минут до приезда Лебедев позвонил по телефону, и вся честная компания запихнула меня в маленькую комнату. Спрятали, в общем, от жениха. Что-то они там придумали какую-то фигню по поводу того, что он должен то ли спеть, то ли сплясать, дабы ко мне прорваться. Я нервно ходила по комнате и косилась на себя в зеркало. Самой себе я нравилась». Федя постарался на славу, как тогда, в салоне. Даже чуть лучше получилось. Очень нежное лицо, и волосы уложены потрясающе, и фата, прикрепленная сзади, смотрелась не так ужасно, как я думала. Очень романтично. И она действительно мне шла. Так Сашка явно явился. В большой комнате завыли, заржали, захлопали. Потом все стали хором говорить, что не пустят его ко мне, пока он не сделает что-нибудь героическое. Например, не пропоет сиренаду. Представляю, как обалдел Лебедев. Тишина, кашель и... «Венец творения, дорогая Стася, Ты сладкий сон, ты сладкий сон, Виденьями любовного дурмана Я опьянен, я опьянен!» Запел Сашка дурным голосом. «Венец творения, дорогая Стася, «Ты существо, ты существо, в котором нет, в котором нет ни одного изъяна, ни одного, ни одного!» Я почти пополам сложилась. А уж что творилось в комнате, даже не представляю, но приглушенный хохот я слышала отчетливо. Дверь распахнулась, и в комнату с вытаращенными глазами шагнул Лебедев. Увидел меня и вытаращился еще сильнее. «Рифма хромала», — с трудом выдавила из себя я. «Стася, Яна. «Я же говорила, стихоплет из тебя неважный». Сашка вообще, кажется, не обратил внимания на мои слова. Быстро подошёл вплотную, поднял руку и прикоснулся кончиками пальцев к моей щеке. «Ты такая красивая», — прошептал он. «Невероятно просто». «А очки где?» «Линзы поставила», — ответила я с неловкостью. «Не люблю их, но сегодня надо. Невеста в очках не камельфо. «Да», — кивнул Лебедев, вздохнул и поцеловал меня в губы. «Легко и нежно, и жаль, что недолго, всего пару секунд». Пойдем, а то гости чего доброго решат, что мы уже тут приступили к первой брачной ночи». Сашка взял меня за руку, И мы, улыбнувшись друг другу, проследовали к выходу из комнаты.